День закончился прибытием в окрестности древнего города к о л а м к у л ь где под самым носом Анунаков прятался небольшой обелиск. Расположенная возле него пещера привела к предпоследнему, пятому звену. Оно обладало полным боекомплектом, запастенным еще во времена войн майя. И снова жуткий крик из камня. А Антону на этот раз стало очень плохо. В каждом новом звене ему казалось, что цилиндрик убивает частички цепи. Нет, да что ты! Набросился на него Валентин. Они п е р е н а с т р о е н ы Я их не убиваю, а выдергиваю из цепи. Понятное дело, что это больно. Представь себе, короче, что руку от тебя отрывают. Представил. Аркудов постарался не напрягать воображение, и без него было плохо. Вот торжествующий вскричал Хакер. У них тоже болит. Но при всем том они остаются автономными, то безживыми. Теперь за бортом шумели моторы. А в и л л ю м и н а т о р е сменялись золотистые подушки облаков. Лихутов рассказывал Ветрову какой-то бородатый анекдот. Спецназовец со скучающим видом посматривал на телевизор на дверью д кабины пилотов. Людмила с д е р ж а н н о хихикала. с л ы ш ь м о л е ц в друг спросил Антона д е с а х а н Это правда, что для работы звеньев эти фашисты сраные используют жизни людей? Ученый содрогнулся, думал, что старик блуждает в сновидениях. Правда, выдохнул Аркудов. К сожалению, правда. Ты это, Иван Петрович, приподнялся с кресла и наклонился к Антону. Не переживай, я знаешь ли тоже кучу людей в свое время убил. Вы врагов убивали, невесело улыбнулся Аркудов, а я невинных, ч т о б не подохнуть. Не переживай, громче повторил дед. У меня всякое бывало. Несколько раз деревню г е р м а н и и атаковали, думали, что там н е м ч у р а засела. Эх, положили мы тогда цивильных. д у м а е т с я мне наш капитан Давлатов в пекле еще долго ж а р и т с я за это будет. Да и меня такая же участь ждет. Похлопачу, чтобы нас в один котел распределили. в Здохнул Антон, вместе веселее будет. Конечно, приподнял узловатый дрожащий палец Иван Петрович. Еще Юрика с собой возьмем, правда, Юрик? Дедушка Сахан смотрел на пустое кресло рядом с Аркудовым. Старик не в своем уме, подумал тот. И вдруг на долю секунды увидел молодого краснощекого парня в грязной гимнастерке Басова с позеленевшим от болотного ила п ы п ш а в руках. Парень подмигнул Антону и приложил руку к потрёпанной пилотке с красной звездой. Вот и я туда же, слух проговорил учёный. Ты Юрика не боись, подсоветовал дед. Он парень мировой, герой. Погиб бедолага. и ш ты погиб, а подмигивает бесовский хрен. Антон перевел взгляд с пустого кресла на Ивана Петровича, глянул на Хакера, который в очередной раз о т с е л от Ветрова и что-то обормотал себе под нос, на бледную прикусившую губу Людмилу. Она в очередной раз поймала отрывок информации из цепи н и ф и л и м о в или страдала от токсикоза. Да мы все здесь ненормальные, вздохнул про себя ученый. Группа психов спасает мир. Да с, хоть книгу про это пиши. Они приземлились в аэропорту Тбилиси, проехали автобусом по изрядно разрытому б о м б а м и м з ё л е н о м у полю, подверглись досмотру, впрочем, не особенно внимательному, в который раз Лихутов оказался на высоте. Еще в самолете Валентин позвонил в частный прокат машин и заказал роскошный лимузин. Машина ожидала их у выхода из аэропорта. Люблю з н а е т е л и к о м ф о р т сознался хакер, усаживаясь на переднее с и д е н ь е Раз уж до конца света считанные недели остались, то чего нам, короче, мелочиться? Никто ему не возразил. Столица Грузии выглядела не особо празднично после недавнего конфликта с Арменией. Многие дома были разрушены, в деловых центрах не хватало стеклянных фасадов, на улицах везде встречались машины скорой помощи, бронетранспортеры НАТО и черные к а т а ф а л к и Кое-где поднимались тонкие струки й дыма анголоски пожаров. Магазины не работали. По дороге попался лишь один открытый супермаркет, да и тот окружен войсками на случай атаки террористов. Все лучше и лучше, хмуро прокомментировал Иван Петрович. Такое впечатление, что мы котечественной возвращаемся. Чего это, деда? спросил Роман. Ты сам посмотри, люди в обносках, стормбами ходят. Указал на затемненное стекло старик. Бабушки с тележками, молодежь в цепях и татуировках, повязок только разноцветных, д а свастик не хватает. Все худые и грязные. Прямо не Тбилиси, а Берлин, когда мы в него входили. Правда разрушений поменьше. Извилистая дорога вознесла автомобиль на склон горы м т а ц м и н д а Здесь расположился красивый храм и несколько административных зданий, совершенно целых, будто в Грузии и не проходили военные действия. Солнце садилось позади горы, окрасив ее вершину пурпурно-серыми хвостами. Высокая телевизионная башня взирала на крошечных людей с высоты и к а з а л о с ь слегка кивала о с т р о й м е т а л л и ч е с к о й головой. Несмотря на царившее здесь спокойствие, в воздухе чувствовалось напряжение, будто над целой страной повисло непроницаемое одеяло холодного страха и злобы. Война никогда не приносит радости. На энергетическом уровне восприятия Антон видел, что над городом плещется густое облако темной энергии: истощение, зависть, ненависть, голод, мучения. Словно нефтяные пятна разливались над домами, соединялись в исполинскую воронку. Над центром Тбилиси она закручивалась и поднималась в небо, раскинув длинные извилистые щупальца. Все они тянулись сюда, к т а ц м и н д е нескончаемыми потоками обрушивались на ее вершину, резвились колоннах телевизионной вышки и скрывались где-то среди камней. Нам вон туда, указал Антон в сторону, где за металлической оградой начинался длинный фуникулер. Мог не показывать ветров и лиху т а в с а м и видели б е с н о в а в ш и е с я вихри той энергии. Спецназовец поежился, опустил руку на о б ъ е м м и с т и кейс, в котором лежали тщательно упакованные гранаты. н г о т о в ы х стрельби автомат со сложенным прикладом. Надеюсь, после разборки с отцами и правителями все это закончится. Почти простонал Роман. Ты ведь тоже видишь и чувствуешь это, а н т о н Аркудов подтвердил. Даже закрывая глаза, он ощущал, как волны той энергии проходят сквозь его тело. После них остается горький привкус человеческого разочарования и боли. Машину припарковали на широкой площадке, практически безлюдной. Безымянный крепыш охранник лихутова остался в лимузине. Был уже поздний час. Питание фуникулера отключили, но Валентину удалось достучаться до сторожа, и тот, п р е о б о д р ё н н ы й сотенной купюрой МВ и телепатическим приказом, открыл им двери ярко раскрашенного рекламками туристических экскурсионных агентств вагончика. Подмерное стрекотание мотора и скрип к а н а т о в разговорились. Антон поделился переживаниями. в Верху их ждали. Правители, прищурил Советров, хренового дела, боеприпасов у нас маловато. Нет, покачал головой ученый. Думаю, там стражи. Хакер побледнел, выражение его лица сменилось со всезнающего на растерянное, испуганное. Вы первыми идите, решил он. У Ромки автомат, а у вас дедом по винтовке, девица с пистолетом. Я тебе не девица, мальчик, л е д я н ы м тоном напомнила о себе Людмила. Думай, что говоришь. она покрепче подхватила ветрова по д р у к у Извините, очаровательное сударыня. Лихутов демонстративно поклонился и отвел ногу назад. Никак не хотел вас обидеть. -с. Тоже мне гусар. Прищурился Иван Петрович. Гусары так не кланялись. Надо вот так, к о р о т к и й к его головой и щелчок каблуками. Буду знать. -с. Тонкие губы Валентина расплылись в ухмылке. Но вы все равно первыми идите. Я как увидел в Карпатах скелет той человека-собаки, так сразу плохо стало. Батурина фыркнула и отвернулась. Роман х о х о т н у л Ничего, сынок, утешил хакера дедушка Сахан. Не б о и с ь храбрость штука тонкая. Она приходит после первых отстиранных порток. Все засмеялись. Невесело было только Аркудову. Он чувствовал множество живых существ там наверху, и эти существа отнюдь не горели к путешественникам дружелюбием. Вагончик остановился примерно на середине склона. Здесь начиналось известное во всем мире кладбище, именуемое Пантеон. Несмотря на то, что вихри-то энергии исчезали на верхушке горы, Антон посоветовал выйти здесь. Метрах т р ё х с т а х или чуть больше от фуникулера он видел темное пятно, проступающее из-под земли. Звено находилось там. Тут похоронен твой тёзка Антон Павлович Грибоедов. Блеснула э р у д и ц а и Людмила. Александр Сергеевич поправил ее, аж крякнувший от досады старик. Учиться надо, молодушка. Я училась, надула губки Батурина. Например, п р е с т у п л е н и е и н а к а з а н и е Грибоедова даже дважды прочитала. Ой-ой, завздыхал Иван Петрович. Он Горя Тумана писал, а п р е с т у п л е н и е и наказания Достоевские. Антоном Павловичем ч е х о в а з в а л и молодушка. Людмила посчитала, что оправдываться ниже ее достоинства. В пантеоне члены свободной земли повстречали еще одного сторожа. Им оказался довольно молодой мужчина, худой, будто саха. Потребовал у каждого входные билеты и был очень возмущен тем, что гости неудосужились приобрести их внизу. Запречил, т а что кладбище закрыто для посетителей в такое время суток. На этот раз Валентин не стал вытаскивать деньги. повторил свой фокус с хачапури, весьма уместно для этой страны, и сторож заснул. спал стоя, громко всхрапывая и почему-то икая. Когда посетители углубились в ряды могил и усыпальниц, он со стуком рухнул на выстеленную плиткой дорожку, повернулся на бок и захрапел еще громче.